Она спала, когда вернулся отряд разведчиц. Они не хотели ее будить, но она сама проснулась, услышавши буршание в доме. Она увидела мелькнувшее в дверном проеме бледное лицо Суны. Сон как рукой сняла, она резко села. «Ходите», — крикнула она, стоящим в коридоре. «Мать, прости, что прервали твой сон. Мы не хотели. Хватит молоть чушь. Давай к делу. Рассказывайте». «Все очень плохо». Суна, главная разведчица, склонила голову. «Мне нужны не эмоции, а факты», — мать стала проявлять нетерпение, что случалось с ней довольно редко. «Их многие тысячи. Они стоят большими лагерями, разбросанными по долинам вокруг перевала. Это только то, что мы видели. И к ним идут еще и еще. Похоже, что ими кто-то управляет. Это не оголтелые банды. Значит, нашелся-таки лидер, кто сумел подчинить их себе. Или, по крайней мере, заставил слушаться. Это действительно плохо. Послушайте меня». Мать обвела взглядом разведчиц. «Не говорите об этом никому. Не хватало нам паники. Сейчас главное, как можно быстрее восстановить заграждение. Признаков нового нападения незаметно?» «Нет», — ответила Суна. «Они как будто копят силы. Насколько это будет продолжаться, неизвестно». «Ладно, идите отдохните», — сказала мать, вставая. «Восстановите силы. Они вам понадобятся». «Мы не устали. Можем работать», — попыталась возразить Суна. «Это приказ». «От усталых воинов в бою не очень много толка. Отдыхать. Слушаемся, мать!» Суна склонила голову. Разведчицы, толкаясь в дверях, стали выходить из комнаты. Мать взяла свой меч и повесила его себе за спину. Куда ушли те времена, когда по своей земле можно было ходить без оружия? Нужно съездить на перевал и увидеть все своими глазами. Если тысяча варваров смогла прорваться, то если придут все, кого видели разведчицы, им их не удержать. Она быстро скакала вверх по склону. Кругом кипела работа. До сих пор еще не убрали все тела нападавших, настолько их было много. К перевалу везли стройматериалы, повозки шли одна за другой. Она обогнала их всех и оказалась на вершине довольно быстро. Дорога переваливала через гору между двух почти отвесных скал. Это был единственный путь в их долину. Все остальные горы были совершенно неприступны. Эх, как было бы хорошо обрушить эти горы и завалить эту дорогу так, чтобы ни одна живая душа не смогла через нее перебраться. Но таких сил у них не было. Не могли они двигать и ломать горы. Поэтому приходилось строить заграждение из подручных средств. Из того, с чем можно работать. Из дерева и камней. Она оглядела ряды заграждений, расходящиеся от перевала, как круги на воде. Многое, хотя далеко не все, было уже отремонтировано. Почти все мужчины трудились сейчас здесь. Она нашла глазами Куми с которым разговаривала утром. Он оживленно что-то объяснял группе стоящих вокруг него рабочих. Когда он закончил, и рабочие, получив инструкции, стали расходиться, мать заложила пальцы в рот и протяжно свистнула. Обернулись все, кто слышал, но она показала на куме пальцем. Он кивнул и побежал к ней, поняв, что его вызывают. Остальные вернулись к работе. Мать спрыгнула с лошади и стояла рядом, поджидая его, гладя длинную гриву. Когда он подбежал... То открыл было рот, чтобы что-то сказать, но она жестом осекла его. Но и сама пока ничего не говорила, осмотрела вдаль. То, о чем говорили разведчицы, отсюда не просматривалось. Варвары находились дальше, в окружающих перевал-долинах, за холмами и небольшими горами. Мать молчала. Куми терпеливо ждал. — То, что я тебе скажу, должно остаться между нами, по крайней мере, пока, — начала она. Куми с очень серьезным видом кивнул. Он понял, что дело важное, и ему оказывается беспрецедентное доверие. «Ты один из лучших мастеров нашего города и должен хорошо знать тех, кто стоит рядом с тобой по уровню», — куми кивнул. «Выбери еще двоих, вы будете освобождены от текущих работ. Перед вами будет стоять другая задача. Нападение повторится, возможно, довольно скоро, и будет гораздо сильнее сегодняшнего. Вам троим нужно придумать что-то, что сможет их остановить». «Что-то другое, отличное от этого», — она ввела взглядом заграждения. «Ты наша последняя надежда». Куми стоял и таращил на мать глаза. Для него это все было как гром среди ясного неба. Вот так неожиданно оказалось, что от него зависит судьба их народа. Мать увидела его замешательство. «Я понимаю, груз ответственности слишком большой, но сейчас мы должны использовать все наши возможности. Это, конечно, нужно было сделать раньше» но никто не знал, что они смогут собрать столько сил. — Я постараюсь, — наконец проговорил Куми, — но я не знаю, с чего начать. Нет ни одной идеи. Начни с того, что передай кому-нибудь управление здесь. Потом поговори с теми двумя, кого выберешь. Постарайтесь что-то изобрести, что-то неожиданное. Даю вам сутки. Завтра в это же время я бы хотела услышать ваши идеи. Если вас озарит раньше, не ждите. Я приму вас в любое время дня и ночи. Не бойтесь меня разбудить, если я буду спать, и отвлечь, если буду занята. Ваше дело сейчас в приоритете. Тебе все понятно?» Куми кивнул. «Да, мать». «Тогда приступай. Не теряй времени». Куми бросился исполнять. Мать увидела, как он подбежал к одному из рабочих и начал что-то оживленно объяснять. Тот стоял и упрямо качал головой. Тогда Куми показал рукой в сторону матери. Рабочий посмотрел и неожиданно для себя встретился с ней глазами. Мать медленно и весомо кивнула ему. На этом спор прекратился. Он понял, что это приказ с самого верха. Мать не стала смотреть дальше. Она вскочила в седло и не спеша поехала вниз с перевала на вражескую территорию. Проход между заграждениями пока еще не был перекрыт. По нему ходили рабочие и возили материалы, так что она проехала все баррикады насквозь. Она не питала особых надежд на куми и других мастеров, но когда твой дом горит, любой стакан воды годится, чтобы плеснуть его на стену. А вдруг они что-то придумают? Но как же это недальновидно с ее стороны начать это делать только сейчас? Миновав все линии обороны, она проехала по небольшому открытому пространству на склоне и въехала в лес. Право и слева она уловила движение в чаще. Это ее девочки, которые сейчас дежурили тут и охраняли строителей, видно, решили ее сопроводить. «Оставайтесь на постах», — крикнула она, — «за меня не волнуйтесь». Движение стихло, никто ничего не ответил. «Так и должно быть». «В идеале она и заметить-то их не должна была». Сзади раздался топот копыт. Даже не оборачиваясь, она уже знала, кто это. Мина догнала ее и поехала рядом. Какое-то время они молчали. «Неразумно туда ехать», — не выдержала ее помощница. «Для разумных поступков время прошло», — ответила мать. «Можешь зарядить арбалет, если тебе так будет спокойнее». Мина и правда это сделала и дальше ехала, держа его перед собой. Прошло несколько минут, они выехали из полосы леса. «Мать, что происходит?» Опять не выдержала Мина. «Боюсь, приближается конец нашего народа», ответила мать. «Ты позволила себе упасть с духом?» удивилась Мина. «Мы будем сражаться». «Конечно, будем», ответила мать. «Я в первых рядах, но вот только это ничего не изменит. Силы слишком неравны». Мина была поражена настроением матери, но ничего больше говорить не стала. Они ехали около получаса, преодолели несколько холмов, поросших островками леса. Когда они оказались на вершине очередного, самого крупного холма, то перед ними открылся вид на Большую долину. Там кипела жизнь. Множество стоянок на небольшом расстоянии друг от друга, везде дым и костров, мельчишиня, множество людей. «Господи!» — Мина привстала в стременах. «Этого просто не может быть! Их же тут тысячи!» «Боюсь, как бы не десятки тысяч!» — сказала мать. «А впрочем, это не имеет значения!» Число не важно, нам не справиться. Это не упадок духа, в котором ты меня обвинила. Это трезвый взгляд на вещи. Прости. Не извиняйся, тебе не за что. Для других я, конечно, буду себя вести по-другому, но ты должна знать, что нас ждет, и играть еще и перед тобой я не хочу. Спасибо за доверие», — Мина склонила голову. Доверие здесь ни при чем. На языке у матери уже вертелись слова, чтобы сказать Мине, что она ее дочь, Возможно, другого такого удобного случая уже не представится, но в это время в ближайшем небольшом лесочке возникло движение. «Смотри», — сказала она Мини. Из-за деревьев показались трое варваров и бросились к ним. Мать неспешно развернула лошадь и поехала в обратном направлении. Мина с удивлением последовала за ней. Преследователей так и было трое, к ним никто не присоединился, и они начинали потихоньку их настигать. Стоящая лагерем огромная войско скрылось за вершиной холма, как и их преследователи. Но не прошло и минуты, и, как они показались наверху, их в припрыжку побежали вниз, размахивая дубинами. Расстояние между ними начало стремительно сокращаться. Лошади шли неспешным шагом и начали уже проявлять беспокойство из-за доносящихся сзади криков. Мать мельком глянула через плечо и сказала, «Мина, убей самого здорового». Та обернулась и, навскидку, держа арбалет одной рукой, выстрелила. Стрела попала точно в лоб здоровяку, и он тут же покатился кубарем с горки по направлению движения. Двое оставшихся испустили дикий крик и бросились в атаку еще яростнее. Когда они были совсем близко, мина уже перезарядила арбалет, но он не понадобился. Мать развернула лошадь боком к нападавшим, перекинула прямую ногу через холку, доставая из-за спины меч, и прыгнула на землю, одновременно рубанув мечом сверху вниз. Тот, который бежал первым и уже собирался бить дубиной, распался на две части, разрубленные вдоль туловища. Мина на секунду зажмурилась, подавив приступ тошноты. Как такое вообще возможно — разрубить человека вместе со всеми костями вдоль? Это что должна быть за сила удара, и какой же острый должен быть меч? Третий нападавший такого тоже никогда не видел, и поэтому замер как вкопанный в состоянии шока. Мать подошла к нему и, подняв меч, тоже ударила по голове, но на этот раз пошмя, так что он потерял сознание и рухнул, как подкошенный. Она сняла с пояса веревку и, подойдя к нему, начала вязать руки и ноги. Мина, наконец, пришла в себя и, спрыгнув с лошади, бросилась ей помогать. Прости за такое зрелище, не стоило мне так его убивать, просто не удержалась. Вся ненависть, которую я испытываю к этим бандитам, вдруг выписнулась в один удар, сказала ей мать. Ничего, они заслужили, хотя, конечно, зрелище не из приятных. Они вдвоем перекинули пленника через седло лошади-матери. Мина хотела погрузить его на свою, но мать не согласилась. — Так вот, зачем ты сюда направилась? — сказала Мина, когда они вновь уселись верхом и тронулись в обратный путь. — Нет. Я просто своими глазами хотела взглянуть на тех, кто пришел по нашу душу. А это она похлопала по спине, лежащего перед ней поперек варвара. Случай, который не стоило упускать. Странно, что за ними никто не устремился следом. Они плохо организованы. Это даже не сторожевой отряд, просто случайно оказавшиеся поблизости бедолаги. Для меня более странно, что они не наводнили пространство между перевалом и своим лагерем. Тут все должно ими кишеть, Как прокормить такую ораву? Они должны были бы уже сожрать тут все, начиная от птиц и кончая насекомыми. Но, судя по всему, им кто-то запретил, и они слушаются этого кого-то. Честно говоря, не думала, что мы сможем вот так спокойно съездить туда и обратно. Мина в очередной раз обернулась. Она постоянно оборачивалась, чтобы их не застали сзади врасплох. Но все было тихо. «Как ты съездила?» — просила мать. «На удивление, хорошо. Все согласны с твоими требованиями. Рассказы о ночной битве быстро распространились, все напуганы небывалым нападением. Из них можно веревки ведь, Они дадут все, что ты у них попросишь». «Отлично. Беда в том, что я пока не знаю, что просить». Они проехали через лесную полосу перед рядами заграждений, где мать вновь уловила движение и укоризненно покачала головой. Проехали через ряды баррикад и, наконец, достигли бутылочного горла перевала. Ширина между скалами здесь была метров восемь или девять, не больше. Именно здесь стоял Куми с еще двумя мастерами и что-то оживленно обсуждали. Увидев мать, он бросился к ней. — Есть идея. Разреши сказать, мать. — Конечно, говори. «То, что мы придумали, возможно, не очень оригинально, но из доступного, наверное, лучшее», — он выдохнул. «Убиваем мы их всеми известными нам способами. Новое оружие нам изобрести или добыть не по силам. Остается только блокировать им доступ в долину. Это единственный выход. Нужно его перегородить так, чтобы они не смогли войти». «Это очевидно. Но мы не можем обрушить скалу», — сказала мать. «В чем твоя идея? Построить железные ворота». Точнее, даже стену с воротами, обитыми железом. Мать с сомнением покачала головой. «Как ты думаешь, почему мы не сделали этого раньше? Потому что у такой идеи сомнительная эффективность. Думаешь, им не удастся ее проломить? Да и потом, это очень долго. У нас в долине около 30 кузнецов. Если мы соберем всех и мобилизуем мужчин, то основную работу можно будет проделать за несколько дней. Вот здесь мы заглубим крепление в скальную породу, ворота сделаем маленькие». Остальное пространство будет стена, облицованная толстым железом. У них нет ничего такого, чтобы пробиться через нее. А потом можем двигаться вверх, ярус за ярусом, так высоко, как захотим, и делать галереи между скал, откуда можно будет расстреливать нападающих». Мать пристально и задумчиво смотрела на Куми. Она не верила в реализуемость этой идеи, а потом вдруг сказала. «Ладно, действуйте. Бери все, что тебе нужно». «Привлекай к работе всех, кого потребуется в любых количествах. Железо можешь конфисковать везде, где только увидишь. Если будут проблемы, то обращайся к Мине, она все решит. Если кто будет артачиться, то будет строго наказан. Некогда цаскаться. Приступайте немедленно». После чего развернула коня и поехала в селение. «Вопросы есть?» — спросила Мина у немного ошелевших мастеров. «Нет», — ответил Куми. «А чего тогда стоите?» — сказала она и поехала следом за матерью. Линника поместили в пустой амбар и выставили охрану. Когда его снимали с лошади, он очнулся, но с перепугу не понял, где он и что происходит. Решили дать ему время прийти в себя. Куми развернул бурную деятельность. Мать, которая сначала не поверила в его идею, а согласилась на нее лишь потому, что решила лучше хоть что-то сделать, чем просто страдать от бессилия, постепенно начала заражаться его энтузиазмом. Мину постоянно дергали разбираться с теми, кто не хотел отдавать свое железо, столь нужное для стройки. Парочку человек пришлось даже выпороть, невзирая на былые заслуги. Мать лично распорядилась, и дело пошло быстрее. Еще размещали пленника в амбаре, а уже поскакали гонцы к кузнецам, везя рисунки деталей, которые будут нужны при строительстве. К вечеру был готов проект, но работа по заглублению кронштейнов в тело скалы началась раньше. Мать распорядилась в несколько раз увеличить охрану и разведку с внешней стороны перевала, чтобы мастера могли работать и ночью при свете костров. Возле перевала соорудили полевую кухню, привезли продукты сено, так что рабочие еле и спали прямо там, по сменам. Звон молотов из кузнец звучал непрерывно и даже как-то остервенело. Телеги сновали туда-сюда. Казалось, что все жители собрались возле перевала и так или иначе участвовали в происходящем. Мать, глядя на все это, Думала, что сейчас разворачивается решающая битва за выживание их народа. Она будет не тогда, когда полчища варваров нападут, а именно сейчас, когда они бросили все ресурсы на возведение этой стены, перегораживающей перевал. И от успеха этой стройки зависит то, будут они собирать следующий урожай или уже нет. Еще она думала о том, что если это сработает, то она будет всю жизнь корить себя за то, что это не было сделано раньше. Ведь тогда можно было бы сохранить много жизни ее дочерей, погибших ночью. На закате она решила проведать и допросить пленника. Тот забился в угол и выглядел испуганным. Но как только она дошла до середины амбара, вдруг вскочил и с рычанием бросился на нее. Но был отправлен обратно точным и сильным ударом ногой в грудь. Упав, заскулил, как собака, и зарычал. Одна из охранниц принесла табурет. Мать уселась на него и стала разглядывать пленника выдержав паузу, сказала, «Я вижу по тебе, что ты родился не здесь, ты из внешнего мира, тебя привезли сверху, значит, ты вырос в цивилизованном обществе, почему же ты ведешь себя как животное?» Пленник неожиданно резко сел, трезво взглянул на нее и сказал, «У нас так принято. Многие, то давно здесь и умудрился до сих пор выжить, так те и правда одичали, а новички копируют их модель поведения, считая, что в этом секрет успеха». «Успеха?» Мать усмехнулась. «Выжить — это тоже успех. Смертность у нас очень высокая, опасный мир». «Да уж. Зачем вы пришли сюда? Шутишь? Ваша долина — это рай. Об этом легенды ходят. Еда женщины и беззаботная жизнь. Только вот взять все это трудно. Если бы у вас получилось сюда войти, рай быстро бы закончился, вы бы уничтожили тут все». «Да, но многие бы успели вкусить удовольствий». А в нашей беспросветной жизни только ради этого и стоит страдать. Какая-никакая цель? Кто вас ведет?» Задала, наконец, мать твой главный вопрос. Но для пленника он тоже был, похоже, главным, потому что он сразу насупился и замолчал. «Какой смысл скрывать?» – удивилась мать. «Мне не поздоровится, если я скажу», – искренне сказал пленник. «Думаю, тебе не поздоровится, если ты не скажешь». Он посмотрел ей прямо в глаза. «А, впрочем, и правда, какая разница?» Кто будет выяснять мою судьбу, и кому и что я рассказал? Когда они прорвутся, всем будет не до этого. Если прорвутся, если. Нет, тогда Уже прорвались. Это была пробная атака, но успех даже не рассчитывали. Но у них получилось. Они все умерли, вы послали их на убой. Желающих было хоть отбавлить. Если бы они победили, то им достались бы все сливки. И на следующий штурм от желающих идти впереди нет отбоя. «Когда он, этот штурм?» — спросила мать осторожно. «А это знает только наш король». «Король?» «Да, король. Великий человек, хоть и больной на всю голову, конечно. У другого бы не получилось объединить все племена и банды. А знаешь, что интересно? То, что его власть держится только на идее нападения на нас, а потом, независимо от результата, она закончится. Либо потому, что вы добьетесь своего, либо потому, что не добьетесь. Всем плевать!» «Все идет, как идет. Сейчас у нас есть цель. Что еще ты можешь интересного мне сказать, чтобы заплатить за свою жизнь, чтобы тебя пока не убивали?» Пленник пожал плечами. «Не знаю. Вы даже не спросили, как меня зовут, как я здесь оказался. Обычно все допросы в моей жизни начинались с этого. Сначала шло установление доверительных отношений. Мне это не интересно, сказала мать, встала и вышла из амбара.